Лучше вообще отстать от нее? Попросить нового партнера? Или перейти за дело убийств в другое подразделение? Он устал от бесконечных трупов, вереницы проплывающих перед глазами. Он и Ребекка должны разойтись. И в профессиональном, и в личном планах, пока они запутались в отношениях друг с другом. Да, это лучшее, что можно придумать». Именно так и надо поступить. Но, как сказал бы Невецкий, к чертям. Он не станет просить нового напарника. Он не отступится от нее. Помимо всего прочего, он, видимо, влюбился». В свои пятьдесят восемь Найва Руния напоминала почтенную бабушку, но крепостью не уступала и грузчику. Седые ее волосы были тщательно завиты и уложены. Круглое розовое лицо, довольно крупное, светилось дружелюбием, а голубые глаза излучали теплоту. Она была плотной, но никак не толстой, а ее руки не были руками доброй бабушки». Это были сильные, ловкие, мозолистые руки без признаков артрита или других болезней. По улице Найва шла с таким видом, будто ничто не мешало ей на пути, ни люди, ни кирпичные стены. Шла не женщина, а шел опытный армейский сержант. Найва убирала квартиру Джека Доусона с тех самых пор, как умерла его жена Линда. Приходила она каждую среду, иногда присматривала за детьми. Например, только вчера вечером сидела с Дэви и Пенни, пока Джек ходил на свидание. Этим утром, открыв входную дверь ключом, который дал ей Джек, Найва прошла прямо на кухню, скипятила кофе и выпила пол чашки, даже не сняв пальто. Погода была отвратительной, и хотя в квартире... Чувствовалось тепло, она не сразу избавилась от дрожи, засевшей глубоко в теле, пока она шла шесть кварталов от своего дома. Потом она его взялась за кухню. Особой грязи тут не было. А Джек и его дети были очень аккуратными, не то что другие, у кого она работала. Тем не менее, она натирала и надраивала все, что только было возможно. Она всегда гордилась тем что оставляет после себя сверкающую чистоту. Ее отец, Господь в покое его душу, был полицейским, обыкновенным уличным постовым. Он очень гордился своей работой и старался сделать жизнь своего района безопасной для всех честных людей. Он-то и научил его двум важным вещам. А Во-первых, испытывать удовлетворение от любой хорошо выполненной работы, какой бы незначительной она ни была. А во-вторых, не браться за работу, которую не можешь сделать хорошо. Убираясь, Наева слышала только урчание холодильника, скрипы и глухие удары этажом выше. Там кто-то переставлял мебель. Да забывание зимнего ветра изо всех сил атакующего окно. Но вдруг, когда она остановилась, чтобы налить себе еще кофе, в гостиной послышался странный звук. Это было похоже на звук, издаваемый каким-то животным. Она отставила чашку в сторону. «Кошка? Собака?» «Да нет, не похоже. Что-то непонятное, незнакомое. К тому же у Доусонов не было ни собак, ни кошек». Найва направилась в отсек со столом, где все ели. Там же рядом находилась дверь в гостиную. Странный звук послышался вновь. На этот раз Найва остановилась, как вкопанная. Этот звук буквально ее сковал. Ей вдруг стало не по себе. Она расслышала злой крик, короткий, но устрашающий. На этот раз ей уже не казалось, что там животное но и не человек. Найва спросила, кто здесь? В квартире стояла тишина, но в ней Найве почудилось ожидание, как будто кто-то замолчал, наблюдая за ее движениями. Для Найвы не существовало проблем с нервами. Ей были неведомы истерики или что-нибудь подобное.